Закон всемирного тяготения. Гравитационная сила. Мы знаем, что существует сила притяжения, действующая со стороны Земли на все тела, и она называется силой тяжести. Сила тяжести действует на любое тело у поверхности Земли и на расстоянии нескольких метров от поверхности и на расстоянии 10 километров, где летают самолёты. Ньютон ещё в начале XVIII века предположил, что сила тяжести действует на любом расстоянии от Земли, но её значение убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от центра Земли. Для проверки этого предположения Ньютон воспользовался астрономическими наблюдениями. Он предположил, что сила притяжения, действующая со стороны Земли на Луну, Есть та же самая сила тяжести, которая действует на любые тела у поверхности Земли. Следовательно, центростремительное ускорение при движении Луны по орбите вокруг Земли представляет собой ускорение свободного падения Луны на Землю. Расстояние от центра Земли до центра Луны равно 384 тысячи километров. Это примерно в 60 раз больше расстояния от центра Земли до её поверхности. Если сила тяжести убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от центра Земли, то ускорение свободного падения на орбите Луны должно быть в 60 в квадрате раз меньше ускорения свободного падения у поверхности Земли. А нам известно, что Луна движется вокруг Земли Земля в свою очередь обращается вокруг солнца, а вокруг солнца также обращаются Венера, Марс, Меркурий и другие планеты нашей солнечной системы. Ньютон доказал, что движение планет вокруг солнца происходит под действием силы притяжения, направленной к солнцу и убывающей обратно пропорционально квадрату расстояния от него. Земля притягивает луну, а солнце землю. Солнце притягивает Юпитер, а Юпитер свои спутники и так далее. Все тела во вселенной взаимно притягиваются друг к другу. Такой вывод сделал Ньютон. А силу взаимного притяжения, действующую между солнцем, планетами, кометами и звёздами и другими телами во вселенной, Ньютон назвал силой всемирного тяготения. Сила всемирного тяготения, действующая на Луну со стороны Земли, пропорциональна массе Луны. Поэтому сила всемирного тяготения, действующая со стороны Луны на Землю, пропорциональна массе Земли. По третьему закону Ньютона эти силы равны между собой. Из этого следует, что сила всемирного тяготения, действующая между Луной и Землёй, пропорциональна массе Земли и массе Луны, то есть пропорциональна произведению их масс. Ньютон о решил, что закономерность зависимости силы тяжести от расстояния и от масс взаимодействующих тел распространяется на взаимодействие всех тел во Вселенной. В 1682 году им был открыт закон всемирного тяготения. Он звучит так: все тела притягиваются друг к другу. Сила всемирного тяготения прямо пропорциональна произведению масс тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Коэффициент в данной формуле называют гравитационной постоянной. О ней мы подробнее расскажем ниже. векторы сил всемирного тяготения всегда направлены вдоль воображаемой прямой, соединяющей тела. Если размеры тел значительно меньше расстояния между ними, то для вычисления сил взаимодействия между этими телами мы можем использовать закон всемирного тяготения. Сила всемирного тяготения принято называть гравитационными силами, а коэффициент пропорциональности гравитационной постоянной Английский физик Генри Ковендиш в 1788 году провёл опыт, доказывающий существование гравитационного взаимодействия тел небольших размеров с помощью крутильных весов. Два небольших одинаковых свинцовых шара диаметром примерно 5 см закреплены на стержне длиной около 2 м. Данный стержень подвешен на тонкой медной проволоке. Против малых шаров были установлены большие свинцовые шары диаметром 20 см каждый. Опыты показали, что при этом стержень с малыми шарами поворачивался. Это подтверждает наличие силы притяжения между свинцовыми шарами. Повороту стержня препятствовала сила упругости, которая возникала при закручивании подвеса. Эта сила пропорциональна углу поворота. Силу гравитационного взаимодействия шаров определили по углу поворота подвеса. А в опыте Ковендиша были известны массы шаров и расстояние между ними. Сила гравитационного взаимодействия измерялась не непосредственно, опытным путём определили гравитационную постоянную в законе всемирного тяготения. По современным данным, она равна 6,68 х Ньютона умножить на 10 в минус 11 степени квадратных метров на килограмм в квадрате. Численно гравитационная постоянная равна силе гравитационного притяжения двух тел массой по 1 кг каждое и которые находятся в одном метре друг от друга. Сила эта столь мала, что мы не замечаем притяжения между окружающими предметами и сами не испытываем к ним притяжения, и лишь притяжение тел к земле оказывается значительным благодаря её огромной массе. Сила тяжести вес тела. Сила тяжести это гравитационная сила, действующая на тело. Её ещё называют силой притяжения тела к Земле, одной из проявлений силы всемирного тяготения. Если мы обозначим массу Земли и массу тела, а силу, действующую на тело по закону всемирного тяготения, то находим по формуле: сила прямо пропорциональна произведению массы Земли и массы тела и обратно пропорциональна расстоянию в квадрате на гравитационную постоянную. Мы получили силу тяжести, и она направлена к центру Земли. Когда тело расположено на поверхности Земли или же близко от нее, то в формуле обозначается радиус Земли. Сообщаемое телу силой тяжести ускорение – это и есть ускорение свободного падения, и оно, как мы помним, равно 9,8 метра на секунду в квадрате. Согласно второму закону Ньютона, ускорение свободного падения равно отношению силы к массе тела или же прямо пропорционально массе Земли и обратно пропорционально радиусу Земли в квадрате при гравитационной постоянной. Из этого выражения мы видим, что ускорение свободного падения, то есть гравитационное ускорение, одинаково для всех тел, потому что оно зависит от массы тела. А ранее из второго закона Ньютона мы узнали, что ускорение должно быть обратно пропорционально массе тела. А закон всемирного тяготения объясняет нам эту странность. Сила всемирного тяготения сообщает всем телам одинаковое ускорение, потому что сама она пропорциональна массе того тела, на которое действует. Исходя из вышесказанного, мы можем написать равенство для силы тяжести. Сила тяжести равна произведению массы тела и гравитационного ускорения. Силу тяжести и ускорение свободного падения над землёй можно считать постоянным, не зависящим от высоты. Весом тела называют силу, с которой тело действует на горизонтальную опору или же подвес вследствие притяжения к земле. вес тела, то есть сила, с которой тело действует на опору, и сила упругости, с которой опора действует на тело, в соответствии с третьим законом Ньютона, равны по модулю и противоположны по направлению. И если же тело равномерно движется по горизонтальной поверхности или находится в покое, и на него действует лишь сила тяжести и сила упругости со стороны опоры, то из равенства нулю векторной суммы этих сил следует равенство сила тяжести равна силе упругости с противоположным знаком. А если мы сопоставим выражение о вес тела и силы тяжести, мы видим, что вес тела равен силе тяжести. Вес тела на равномерно движущейся или же неподвижной горизонтальной опоры равен силе тяжести. А вот только приложенные эти силы к разным телам при ускоренном движении тела и опоры вес будет отличаться от силы тяжести. По второму закону Ньютона, при движении тела массой под действием силы тяжести и силы упругости с ускорением выполняется равенство. Сумма силы тяжести и силы упругости равна произведению массы тела на ускорение. Из вышеупомянутых уравнений для веса получаем. Вес тела равен произведению массы тела на разность ускорения свободного падения и ускорения тела. Рассмотрим случай движения пассажира в лифте. Ускорение направлено вертикально вниз. Если мы координатную ось направим тоже вертикально вниз, то векторы веса, гравитационного ускорения и ускорения окажутся параллельными координатной оси, а их проекции будут положительными. У нас и получается уравнение для веса тела. так как проекции векторов положительные и параллельны координатной оси, их можно заменить модулями векторов вес тела, направление которого совпадает с направлением ускорения свободного падения, меньше веса покоящегося тела. законы сохранения импульс силы, импульс тела Как мы выяснили ранее, покой и движение тела состояние относительное. Скорость движения тела зависит от выбора системы отсчёта. По второму закону Ньютона, независимо от того, двигалось ли тело или же находилось в покое, изменение скорости его движения может происходить лишь в результате взаимодействия с другими телами, то есть при действии силы. Мы помним, что если на тело масса в течение времени действует сила и скорость его движения изменяется, то ускорение движения тела равно разности скоростей, делённой на время. На основании второго закона Ньютона для силы можно вывести выражение. Сила равна произведению массы тела на ускорение, где ускорение равно разности скоростей, делённой на время. Так, как скорость меняется только под действием силы, значит, это и время действия силы. Попробуем из данной формулы найти изменение скорости. Оно будет прямо пропорционально произведению силы на время и обратно пропорционально массе тела. А мы выяснили, что одна и та же сила, действующая в течение одного и того же времени, а вызывает у тел разной массы различные изменения скоростей. Попробуем иначе сформулировать второй закон Ньютона. Произведение силы на время равно разности произведения массы на изменённую скорость и массы на начальную скорость. Физическая величина, равная произведению силы на время, называется импульсом силы, а величина, равная произведению массы тела на его скорость, носит название импульс тела. Иначе говоря, импульсом тела называется величина, равная произведению массы тела на его скорость. Второй закон Ньютона может теперь звучать и так. А в результате действия силы изменяется импульс тела. Изменение импульса равно произведению силы, приложенной к телу на время ее действия. А это значит, что одна и та же сила за одно и то же время вызывает у любого тела одно и то же изменение импульса. Изменение импульса тела равно импульсу силы. Импульс силы и импульс тела векторные величины. Вектор импульса тела направлен в ту же сторону, что и вектор скорости. Вектор импульса силы и вектор силы также указывают в одном направлении. Импульс тела выражается в килограмм метрах в секунду, импульс силы – в ньютон в секундах. Закон сохранения импульса. Свойства сохраняться, то есть оставаться неизменным – это самое главное свойство импульса тел. Таким свойством обладают лишь немногие физические величины. проведём пару несложных экспериментов. А разместим на горизонтальной поверхности друг напротив друга две тележки одинаковой массы. К каждой тележке на одном из торцов прикреплены пружинные буфера, а к другому торцу одной из них прикреплён пластилиновый шарик. А разведём тележки на некоторое расстояние и поставим друг другу торцами, лишёнными пружин. А теперь толкнём тележки навстречу друг другу с одинаковыми по модулю скоростями. Встретившись, они остановятся, так как их скрепит пластилин. Несложно понять результат опыта. Данные тележки это замкнутая система двух взаимодействующих тел, потому что действия других тел на них, опоры и земли, скомпенсированы. Импульсы обеих тележек до встречи равны друг другу и противоположны по направлению. Из этого следует, что сумма импульсов обеих тележек равна нулю. Тележки взаимодействуют во время столкновения, то есть то есть действуют друг на друга с силами противоположными по направлению и равными по модулю. Третий закон Ньютона. Поэтому изменился импульс каждой из тележек Но всё же сумма импульсов осталась прежней, то есть равная нулю, так как тележки остановились. На этот раз повернём тележки так, чтобы они были обращены пружинными буферами друг к другу. Повторим опыт, толкнув тележки друг к другу. После столкновения тележки разъехались в противоположные стороны с одинаковыми по модулю, но противоположными по направлению скоростями. Теперь можно утверждать, что при взаимодействии импульсы изменились, но их сумма по-прежнему сохранилась, осталась равна 0. Скорости и массы тел могут быть различными. А невозможно утверждать, что полный импульс системы тел сохраняется лишь тогда, когда он равен 0. По третьему закону Ньютона силы, действующие на тела при их взаимодействии, равны по модулю и противоположны по направлению. Для изменения импульса в тел при их взаимодействии можно записать: произведение силы и времени равно разности произведения массы первого тела на скорость первого тела после взаимодействия и массы первого тела на скорость первого тела до взаимодействия. А отрицательное произведение силы на время равно разности произведения массы второго тела на скорость второго тела после взаимодействия и массы второго тела на скорость второго тела до взаимодействия. Из этих выражений получаем сумма произведения массы первого тела на скорость первого тела до взаимодействия и массы второго тела на скорость второго тела до взаимодействия равна сумме произведения массы первого тела на скорость первого тела после взаимодействия и массы второго тела на скорость второго тела после взаимодействия Теперь мы можем утверждать, что векторная сумма импульсов двух тел в взаимодействии равна векторной сумме их импульсов после взаимодействия. Экспериментальные исследования взаимодействия различных тел от планет и звёзд до атомов и элементарных частиц показали, что в любой системе взаимодействующих между собой тел при отсутствии действия сил со стороны других тел, не входящих в систему, Или же равенстве нулю суммы действующих сил. Геометрическая сумма импульсов тел остаётся неизменной. Система тел, не взаимодействующая с другими телами, не входящими в эту систему, называется замкнутой системой. А пример опыт с тележками. В замкнутой системе геометрическая сумма импульсов тел остаётся постоянной при любых взаимодействиях тел этой системы между собой. Этот закон природы называется законом сохранения импульса. Необходимым условием применимости закона сохранения импульса к системе взаимодействующих тел является использование инерциальной системы отсчёта. Мы постоянно встречаемся в природе и в технике с системами тел, которые можно считать замкнутыми. Например, стрела и арбалет, из которого она выпущена, кий и бильярдный шар, а также оболочка ракеты и топливо в ней. И обязательно, если под действием сил взаимодействия меняется импульс одного из тел системы, Импульсы других тел непрерывно тоже меняются, но общий импульс всех тел непременно остаётся неизменным.